Глава тридцать четвёртая. Ривер. Мелинда настороженно оглядывалась, входя через портал в гостиную моих покоев. Уверен, готовая начать защищаться. Сжал её плечо ладонью, улыбнувшись ободряюще. «Защита поместья в порядке, Мел». «Да, конечно, прости». Смутилась она. Тебе не за что извиняться. Нападение выбило из колеи обоих. К опасности невозможно привыкнуть. Сотни раз повезет побывать в сложных ситуациях или тысячи. Неважно, жизнь умеет удивлять. Только для Мелинды это первое испытание в роли боевика. Академия не способна подготовить к близости смерти. «Наверное, я слишком нервничаю». Она присела на софу, растерла виски пальцами. «Что дальше, Ривер? Останешься у меня? Может, им нужна была не я? Мол, ты не поняла. Я хочу, чтобы ты осталась не только потому, что тебе угрожает опасность». Она вскинулась в легком неверии. На коже выступил румянец, а губы расплылись в мягкой улыбке. Такая хрупкая снаружи и сильная внутри. Пусть задание прошло не совсем гладко, но мы добились своего, наладили связь. А ритуал помог окончательно определиться в своем отношении. Сложно сейчас говорить о чувствах. Все слишком стремительно и быстро. Да и прошлые отношения только завершились. Но главное, я знал точно, что не хочу отпускать Мелинду. «Так что же дальше?» Присел на Софу рядом с ней. Ее улыбка отгоняла беспокойство и тяжелые думы, возвращая легкость. «Мы поужинаем. Примем ванну, желательно вместе. И отправимся в спальню. Тоже вместе. И проснемся вместе. Все вместе». Протянув руку, коснулся розовых уст. Мелинда приоткрыла губы. Юркий язык скользнул по подушечке большого пальца, вызвав настоящую бурю в мыслях. Осенние глаза смотрели лукаво, соблазнительно. «А что мы будем делать в спальне?» Закусила губу, улыбнувшись теперь светло и открыто. «Что захочешь, можем даже просто поспать». Ладони легли на ее щеки, пальцы погладили скулы. Я не хочу, чтобы ты думала, что дело в сексе. Я серьезно намерен ухаживать за тобой и строить отношения. Если быть честным, я все еще пытаюсь разобраться в себе и не хочу далеко заглядывать вперед. Но будь уверена, я никогда не предам тебя и не подведу. «Я знаю, Ривер», — кивнула она, продолжая улыбаться, а в глазах заблестели слезы. Мне обещали, что по истечению контракта совет не будет влезать в мою личную жизнь. Я намерен сообщить о наших отношениях. Это должно обезопасить тебя. С Вайлетом я поговорю сам. Завтра же. Никто не заставит тебя выходить замуж по указке. «Решил оставить место супруга за собой?» Мелинда криво усмехнулась. А кожа под моими пальцами вспыхнула от смущения. Сердце громко ударило о ребра. Вряд ли для нее это просто шутка. Она должна знать, что если я решил строить с ней отношения, то готов и взять всю ответственность. Возможно, со временем. Мелинда вдруг порывисто подалась ко мне, буквально впечатывая свои губы в мои. И я моментально ответил, обхватил хрупкие плечи руками и перетянул ее на свои колени. Наверное, хватит на сегодня серьезных разговоров. Мелинда Я отчитаюсь Вайлетту о задании за нас обоих. Стоило войти через портал в фойе управления, как Ривер преобразился, становясь невозмутимым и серьезным. Как в нашу первую встречу. Хотя только минуту назад обнимал меня и целовал, задорно улыбаясь. Но, глядя на него, я не нервничала. Почти не переживала. Его ожидал разговор с Вайлеттом, но я была уверена, что он все устроит в лучшем виде. Мне же предстояло сменить обед контракта на обеты магов бездны. Вчера ночью за обсуждением нападения мы пришли к выводу, что в этом и причина в том, что я становлюсь магом бездны, но еще не произнесла всех клятв. Пока что резерв был нестабилен, но я не определялась как одержимая. Видимо, этот этап прошел быстрее из-за ритуала. Способности мага бездны только предстояло освоить. Но в связи с опасностью было глупо тянуть с контрактом. «Я подожду тебя, его может не устроить только твой отчет». «Пока что ты телохранитель», — ответил он хмуро. «К тому же обсуждать мы будем не задание». Кивнула, стараясь не выдать мелькнувшего внутреннего смятения. Я не сомневалась, что Ривер будет бороться за нас и меня конкретно. Но и понимала, что Томас может устроить подлянку. В его руках сосредоточено достаточно власти для этого. «Не переживай заранее». Ривер мимолетно сжал мой локоть. Серые глаза наполнились теплом, прогоняя мои тревоги. Я проводила его до кабинета Вайлета, а сама осталась снаружи. Намеревалась дождаться его здесь же. Пусть Риверы наставил на том, чтобы я встретилась с Маркусом и Корделией в ресторане управления. «Добрый день, Мелинда!» Добродушный мужской голос заставил вынырнуть из собственных мыслей. Я обернулась, дежурно улыбнувшись подошедшим ко мне членам совета. Их было пятеро, но по именам я знала только Винсента Диназара и Джерана Диворна, которые проводили со мной беседу в кабинете валлета сразу после инициации. Добрый день. Поздравляем вас. Это успех. Винсент приветливо улыбался. Да и остальные члены совета выглядели довольными. Дело осталось только за обетами. Да, я как раз. Контракт с вами может подписать любой член совета. Пройдемте, заодно обсудим ваше будущее. Мне ничего не оставалось, как согласиться. С другой стороны, даже хорошо, что удастся избежать лишней встречи с Вайлетом. Винсент повел меня в свой кабинет, находящийся в дальней части коридора. Остальные члены совета предпочли отправиться по своим делам. Вежливо с ними попрощавшись, я попыталась сосредоточиться на разговоре с Назаром. Но он большей частью вещал о прорыве и больших возможностях. Не скажу, что меня радовал их прорыв ведь это означало стихийные инициации с магами бездны других девушек. И, скорее всего, проходить все будет на принудительной основе. Это Ривер, несмотря на все разногласия между нами, вел себя достойно. Не всем может так повести. Оттого становилось паршиво на душе. Контракт стандартный. Никаких персональных изменений внесено не будет. Сообщил Назар, занимая кресло за столом, поверхность которого была стилизована под камень. Мельком оглядев в светлую комнату, я закрыла за собой дверь и направилась к креслу перед столом. «Чем быстрее подпишу, тем лучше. Контракт обезопасит меня от планов одержимых. В чем бы они ни заключались?» «Наверное, я слишком расслабилась» да и не ожидала нападения в сердце защищенного здания управления. Винсон вдруг сдернул медальон с шеи, наполняя его силой, а вторую руку выкинул вперед, направляя удар водяным жгутом мне в грудь. Я громко вздохнула от неожиданности, выставив руки в защите, но совершенно не успела на таком коротком расстоянии воссоздать даже самое легкое плетение. К счастью, когда подводит реакция, на помощь приходят артефакты. Защита поднялась передо мной мгновенно, но не смогла погасить силы атаки. Удара я не почувствовала, но меня оттолкнуло назад. Свет комнаты вдруг сменился тьмой. По голове будто ударило мешком, когда связь с резервом грубо оборвалась. Не совладав со слабостью, я рухнула на сырой каменный пол больно ударив колени. Из носа хлынула кровь, а кабинет, виднеющийся через арку портала, закачался перед глазами, постепенно расплываясь из-за слез. Было темно, и я видела только стены из грубого камня и решетку перед собой в двери, к которой был создан переход. «Попалось!» Лицо добродушного на вид Винсента исказилось злорадством. Под взмах его руки портал развеялся, отрезая меня от единственного источника света. Хлопнула железная дверь, послышались удаляющиеся шаги. Я осталась одна в кромешной тьме темницы.